Глава девятая. Окончательное возвращение в Экс. 1899 год. Так как шум, поднявшийся в Париже вокруг Сезанна, дошел до Экса, то его земляки, восхищенные ловкачом, который сумел одурачить парижан, начали оказывать ему некоторое уважение и даже искать его общество в надежде, разумеется, выманить у него кое-какие картины. ибо теперь на них был спрос в Париже. Но в Эксе люди недоверчивы и Сезанн, который был истинным сыном своей земли, со своим постоянным страхом попасться на удочку, избегал хвалебных гимнов. Комплиментщики в его глазах были даже еще опаснее, чем клеветники. Он рассказал мне по этому поводу, что один художественный критик, желая воздать ему должное, изобразил его обнимающим дерево и восклицающим со слезами на глазах, как бы я хотел перенести его на мое полотно. «Скажите, месье Валар, ведь жизнь — ужасная вещь!» Недоверие Сезанна было так велико, что когда один приятель детства разыскал его в Эксе и спросил адрес, Сезанн торопливо ответил «Я живу далеко на одной улице». как только приятель ушел, Сезанн вскричал «Негодяй, он хотел поймать меня на удочку!» Таким образом ему оставались те, кто не были ни фамильярными, ни скромными, ни слишком восторженными поклонниками, ни слишком исполненными почтения словом, те, по отношению к которым он не мог питать ни малейшего чувства недоверия. Однако и с этими людьми... Общение было весьма затруднено вследствие крайней природной рассеянности Сезанна. Однажды, когда кучер вез его с этюдов и лошадь шагом взбиралась на довольно крутой холм, он вылез из коляски. Выехав на ровную дорогу, кучер погнал лошадей быстрой рысцой. Тем временем Сезанн, как ни в чем не бывало, машинально продолжал свой путь. Можно себе представить изумление возницы, когда он обнаружил, что его коляска пуста. «Это первый раз, что я потерял седока», — клялся добрый малый. Но еще более удивленным оказался сам Сезан, который был совершенно не в состоянии объяснить того, что произошло. В другой раз во время разговора со своим соотечественником-скульптором Солари он опустошил, сам того не замечая, целую бутылку гоняку, приняв его за минеральную воду. Легко себе представить, что разговор после этого принял весьма оживленный характер. одной из немногих хороших воспоминаний, которые остались у Сезанна от общения с себе подобными, была его встреча с Дени Кошеном. Этот последний прогуливался верхом в окрестностях Парижа в сопровождении своего сына Агюста Кошена. Неожиданно тот закричал «Папа, посмотри, Сезанн!» «Но откуда ты знаешь, что это Сезанн, этот человек, который пишет там в поле? ну папа, ведь это же картина Сезанна!» Когда они приблизились, Сезанн, не выносивший, чтобы ему мешали во время этюдов, проявил на этот раз в виде исключения необыкновенную приветливость. Я сразу же увидал, что это люди общества. Однако, несмотря на приглашение Дени Кошена, прийти к нему посмотреть его картины Делакруа и его Сезаннов, он так никогда и не мог решиться на этот визит. «Я не умею выезжать в свет», — уверял он, рассказывая мне об этом случае. Прибавим, что мезантропия Сезанна не мешала ему быть снисходительным к другим, если только у него не было основания опасаться, что его хотят поймать на удочку. Когда как-то в его присутствии Речь зашла об одном жителе Экса, промотавшем приданное своей жены. Сезанн оказался единственным человеком, который не выражал по этому поводу своего возмущения. Но, в конце концов, осведомился один из родственников жертвы. «Вы знаете за ним хоть какое-нибудь достоинство?» «Да», — ответил Сезанн. «Я нахожу, что он умеет покупать маслины к обеду». Вот этим болезненным страхом Сезанна перед удочкой объясняется также то, что он не довел до конца портрет Гюстава Жефруа. После большого числа сеансов на дому у модели Сезанн неожиданно велел забрать свой мольберт и свой ящик с красками и сбежал в Экс. Однажды он беседовал со мной о Жефруа. Надо прочесть его сердце и разум. «В этой книге есть прекрасные вещи, в том числе новелла, называющиеся «Чувство невозможного».» Я позволил себе спросить его, почему он перестал встречаться с Жофруа. Он ответил, «Понимаете, Жофруа — славный малый очень одаренный, но он все время говорил о Климонсо, и вот я спасся бегством в Экс». «Климонсо, стал быть, человек не в вашем вкусе?» — спросил я. Послушайте, мсье Валар, у него есть темперамент, но мне, который беспомощен в жизни, мне лучше опираться на Рим. Надо сказать, что Сезанн отнюдь не страдал от того, что природа отказала ему в даре светской общительности. Он вполне довольствовался своей женой, сыном и сестрой Мари. И, наконец, разве не владел он сокровищем более драгоценным, чем все человечество вместе взятое? красной зеленеющими соснами и синими холмами того самого Прованса, где он все больше и больше мечтал окончить свою жизнь и где действительно он нашел последний приют почти на следующий день после окончания моего портрета в конце 1899 года. Прибавлю, что, всячески избегая общения с себе подобными, он начал после своего окончательного решения утвердиться в Эксе, подражать почтенным особам этого города. И если обстоятельства принуждали его иметь дело с людьми, он доходил до того, что беспокоился о корректности своего туалета, по крайней мере, когда он об этом вспоминал, упорно стараясь отныне выставлять на показ жителям Экса и прочим свою невозмутимую вежливость. Только нападки, направленные в его присутствии против живописцев, которых он любил, или похвала, высказанная по адресу Дюбюфа, Робера Флерии и некоторых других художников того же сорта, заставляли его менять свое поведение. В подобных случаях он неизменно оставался несговорчивым. Но эта его черта нигде не проявилась так ярко, как во время переговоров о дуэли, которую едва не имел Золя в дни своей молодости, и в которой Сезан и Гельме должны были принимать участие В качестве секундантов. Этот последний, хорошо понимая опасность встречи Сезанна лицом к лицу с художниками, которых он презирал, старательно наставлял его и рекомендовал ему быть крайне сдержанным с Оливье Мерсоном и другим мэтром той же школы, являвшимися секундантами противной стороны. Но Сезанн на его мудрые советы неизменно отвечал «Я покажу им, где раки зимуют». Однако сначала все шло превосходно. Извинительное письмо, в котором Золя самым очаровательным в мире образом насмехался над своим противником, было принято за чистую монету. Окрыленный этим явным успехом, Оливье Мерсон принялся рассуждать о взглядах Золя на искусство, высказываемых им в печать, восставая при этом против смелости его суждений о художниках вроде Бонна, Кабанеле, Формантена и так далее. Гельмей едва успел заметить ему, что это его не касается, как Сезан, который не принимал участия в разговоре и занимался тем, что почесывал себе икру, выпрямился и в ярости закричал. «Я срал на Кабанеля!» Выйдя на улицу, он напустился на гельме «Мы были слишком мягки Ты, который силен, почему-то не задал ему трепки!» Так как Сезан был слаб и робок в жизни, он испытывал недоверие к военным, находящимся вне строя. Но эти же самые военные скованные дисциплины и готовые без колебаний выступить против внешнего, а также и внутреннего врага, казались ему благодеянием богов. Легко понять, что любовь Сезанна к дорогой ему армии сделала из него антидрифу Сара. в котором Мэтр жаловался, что в числе лиц, подписавшихся на его Бальзака, находится почти исключительно Дрифусары, Сезанн выразил желание принять участие в подписке. «Этот Роден правильно мыслит. Он молодец! Его надо поддержать!» Сезанн перестал выносить духовенство с того самого дня, как он узнал одного кретинистого аббата, почкуна в сутане, который играл на органе, Церкви Святого Спасителя и при этом фальшивил. «Из-за этого моралы говорил он, — я больше не могу слушать месс, так как его манера играть на органе причиняет мне настоящие страдания». Однако если Сезан всячески избегал священников как таковых, то он находил, что в религии много хорошего, что она является элементом респектабельности и моральной поддержки. Он посещал церковь и по воскресным дням ходил слушать мессу. Уже в дни своей молодости он высказывал консервативные взгляды. Однажды его отец в шутку сказал приятелю, «Сегодня мы завтракаем немного поздно. По случаю воскресения наши дамы отправились покушать Господа Бога». Из-за этих слов его сын, обыкновенно столь покорный, яростно восстал против своего родителя. «Сразу видно, отец, что вы читаете век с его политикой виноторговцев!» Однако, если случалось, что в воскресенье погода была светло-серой, сезан обходился без кюре. Даже во время мессы сезан не переставал думать о своей живописи. Один юный художник отправился в Экс, чтобы попытаться повидать Сезанна. Было воскресенье. Так как погода стояла плохая, то приятель, сопровождавший художника, естественно, повел его в церковь Святого Спасителя к окончанию соборной обедни. Когда он указал молодому художнику на Сезанна, тот немедленно устремился к нему. Застегнутый врасплох, Сезанн проявил испуг, свойственный человеку, внезапно пробужденному от сна. От неожиданности он уронил молитвенник. Когда же юноша сообщил ему, что он живописец, Сезан вскричал: "Ах, вы из нашей братии!" и сделал всё очень любезным. Ухватив его вплотную за пуговицу куртки, он начал: "Послушайте, в природе все сферично и цилиндрично". Потом внезапно: "Посмотрите!" Сезан указал на луч солнца, игравший в маленьком ручейке, протекавшем через площадь. "Как передать это?" Я вам говорю, надо остерегаться импрессионистов, и все-таки они правильно видят. Прибавлю, что вопреки своей религиозности, которую сезан охотно демонстрировал, он при малейшей неприятности посылал Господа Бога ко всем чертям, если только в его поле зрения не было другой жертвы, на которую он мог излить свой генев. Я припоминаю, что однажды Туман выгнал его из мастерской, где он писал мой портрет. И вот в момент, когда он уже собирался опорочить святое имя Бога, он вспомнил, что у него был сосед-карьер. Тогда, с разъяренным видом, потрясая кулаками по направлению к окнам собрата, но в то же время уже предвкушая удовольствие от того, что он сейчас скажет, он произнес «Этот там счастлив! У него есть время, чтобы предаваться своим оргиям красок!» сезан находил удовольствие в своих мальчишеских выходках. Так, в те отдаленные времена, когда в моде было восклицание «Эй, Ламбер!», он заметил однажды, гуляя в окрестностях Парижа, симпатичного живописца-кошек, носившего то же имя. Желая слегка позабавиться, он крикнул «Эй, Ламбер!», понизив при этом, или, вернее, воображая, что он понизил голос. Живописец, обернувшись, естественно, направился к Сезанну. Перепугавшись и вообразив, что ему предстоит выдержать сражение, Сезанн поднял камень, готовясь дорого продать свою жизнь. Ламбер подошел с протянутой рукой, улыбаясь, счастливый, что он встретил кого-то из знакомых. «Простите мне гортанные звуки, исходящие из моей глотки», — сказал Сезанн. Ламбер, ничего не понимая в его извинениях, крепко пожал ему руку. Они отправились гулять вместе, но Сезанн оставался на чеку. — Когда ты так беспомощен в жизни!